Откроем Платоновский Чеменгур. Когда мы это делаем, даже не зная еще его содержания, мы сразу ощущаем, как на нас веет чем-то холодным, резким, вызывающим страх и навевающим тоску. Это как дверь в преисподнюю. Не знаю, э, все ли ощущают это. Я ощущаю очень резко. Вот это ощущение немедленно охватывает человека, читающего это, этот великий э, роман. И его не отпускают уже никогда. Даже спустя длительное время после того, как роман прочитан. Что бросается в глаза что сразу становится ясным и очевидным в пространстве чевенгура в мире который там изображен нет места не то что смеху даже простой веселой улыбки есть гримасы гримасы которые похожи на улыбку эти гримасы как бы скрывают или, наоборот, обнажают чувства, которые очень далеки от радости и с нею несовместны. Улыбаются злобный и сладострастный коллега Кандаев, который мечтает, чтобы из-за голода, из села, где он живет, ушли все здоровые мужчины. Тогда ему достанутся женщины, ласки которых он лишен. Ухмыляется машинист красноармейского поезда, уже готовый к дезертирству и предательству. Улыбка-маска застывает на лице полумертвого Саши Дванова. Улыбкой, как пишет Платонов, косоротица, больная Федора, икающая от страха перед Копенкиным. В усмешке Прокофья Дванова презрение к людям, ожидание подвоха. Соня Мандрова, самый светлый персонаж Венгура «Первая любовь» Дванова. Робкой улыбкой прячет растерянность, когда ощутила внезапный интерес к ней незнакомого мужчины Сербинова, а тот в ответ тоже улыбается, но улыбка его грустная, обреченная, и чувство его, еще не возникнув, уже измождено предчувствием неизбежного конца. Мир Чевенгура – мир тоски. Он как бы погружен в тоску, он тонет в ней. Тоской пропитаны земля, небо, она растворена в воздухе и воде, она проникает в поры всего, что не есть. Тоска или безграничное безутешное сиротство. Платонов пишет, над чеменгуром находилась беззащитная печаль. Будто на дворе в доме отца, откуда вынесли гроб с матерью, и по ней тоскуют, наравне с мальчиком-сиротой, заборы, лопухи и брошенные сени. Тоскуют люди, тоскуют животные, тоскуют вещи, тоскуют, плача и молча, тоскуют в движении и в покое, тоскуют те, кто убивает, и те, кого убивают, тоскуют живые и тоскуют мертвые. Отец Дванова приходит к сыну во сне и говорит ему о том, что он тоскует, скучает в могиле. Даже мысль о смерти не так страшна, как тоскливо. А вот этот страшный эпизод, равного которому нет в мировой литературе, напомню, процитирую, буржуев в Чевенгуре перебили просто, честно. И даже загробная жизнь их не могла радовать, потому что после тела у них была расстреляна душа. Это расстрелянные души, этого еще до Платонова в русской литературе не было. Слезы, стоны. За ними стоит тоска, но она в них не выливается. Когда чекисты расстреляли буржуев, жены расстрелянных, цитирую, легли на глиняные комья ровной, бесследные могилы и хотели тосковать. Но за ночь они простыли, горе из них уже вытерпелось, и жены мертвых не могли больше заплакать. Тоска сушит слезы, не дает слезам облегчить сердце. Плачут не от тоски, плачут от песен. чепурный говорит, зря не плачь, люди не песни, от песен я вот всегда плачу. На своей свадьбе и то плакал. Тоска гонит людей странствовать, манит призраками, по-разному облаченными, но всегда бесплотными. Гонится за всеобщим счастьем Саша Дванов. Прекрасная покойница Роза Люксембург зовет к себе Степана Копейкина. Копенкина, простите. Призрак умной жизни, похожий на отлаженный механизм паровоза, витает перед мастером-самоучкой Захаром. Призраками как будто бы наполнен сам текст платоновской прозы. В нем то и дело вспыхивают яркие образы, которым тянется все повествование, но это тяготение всегда обрывается, как во сне, когда человек хочет... Сказать что-то очень важное, значительное, но не может продавить слова сквозь каменно тяжелевшие губы. А когда они все же вырываются наружу, то сплетаются в причудливые связи, похожие на поток бреда, несущего с собой золотые крупицы прозрения и смысла. В этом одна из разгадок Платоновского языка. Речь его героев похожа на бормотание во сне. Мысли как бы кутаются в лохмотья слов. Но то и дело лохмотья падают, и люди идут дальше на не стыдясь своей ноготы. тоскливо даже любовь. Любовь. Часто выглядит просто половой связью, которую называют необходимостью размножения. Минутное убежище для тел и душ, которые прячутся от тоски, когда, цитирую, мнут друг друга. Изголодавшемуся по женскому телу чепурному нужна Клавдюша. Тогда он как он говорит, сможет подождать коммунизма еще 2-3 дня. И сам себя, он пытается объяснить, поскольку знает, что любовь ⁇ это унизительная дань природе, он объясняет сам себе и другим, что клавдюша нужна ему для поддержания товарищеского чувства. Хотя никто не в силах сформулировать твердый вечный смысл жизни, говорит он. Однако про этот смысл забываешь, когда живешь в дружбе и неотлучном присутствии товарищей. То есть женщина-товарищ – это не стыдно, не так стыдно, как мужская тоска по женскому телу. Чеменгурская тоска как бы выходит за рамки психологии. Ее уже нельзя назвать терминами, которыми психологи описывают человеческие чувства и переживания. Она присуща самому бытию. Из какого корня вырастает эта ранее невиданная, неслыханная, неиспытанная литературой антология? В поисках ответа пойдем к Чехову. Русская литература сказала о человеческой тоске так много, что, кажется, больше сказать нельзя. В ней есть целая типология тоскующих героев. Особое место среди них за чеховскими героями. О тоске Чехов писал так, что... Это стало опознавательным знаком его творчества. Тоска у Чехова не дает превратить себя в объект отвлеченного эстетического созерцания. Она, как я уже сказал о Чевенгуре Платоновском, захватывает и не отпускает. И как только ее ощутишь, будь ты зритель или читатель, ты уже не можешь жить так, как будто ничего не произошло. Принять в себя тоску чеховских героев – это момент истины. После этого момента палата для душевнобольных, палата номер 6 – это не самый неожиданный итог жизни. Можно, конечно, попытаться отвернуться, чтобы не видеть, не чувствовать, но тогда ты потеряешь себя. А вернуться в тоску, она разливается в тебе таким ядом, который вытесняет желание жить. Человек тоскующий – главный объект чеховского внимания. Чеховские герои тоскуют иначе, чем ушедшие с жизненной, с литературной сцены Онегины, Печорины, Бельтовы, Рудневы. Вот эта поза демона, который окидывал презрительным оком творение Бога своего, способного лишь на холодную зависть к создателю этого мира, у чеховских героев вызвала бы разве что скептическую усмешку. Потому что ненависть их не демоническая, она мелочна. Любовь Рассудочно. Жиль тягомотно. Мысли заболтаны. Чувства бесстрастны. Они не горят, а холодно светятся, как гнилушки в темноте. Тоска этих людей очень часто – поза. Демонстративное настроение. Мерехлюндия, словцо Чехова. Так, например, тоскует. Позер Рябовский со своей постылой любовницей, бездарной дурой, попрыгуней. А бывает тоска, которая разъедает нутро. Тогда человек пытается что-то рассказать кому-то о ней. Но люди от него бегут, шарахаются, отворачиваются. Одни из равнодушия. Другие страха, подобного тому, с каким встречают прокаженных. Когда жалеют, но не сходятся до опасной близости. Так не, не слышат или делают вид, что не слышат извозчика Иону Потапова, его беспечные седоки. Помнит этот знаменитый рассказ Тоска. Или тоскующего по случайно встреченной и утраченной любви Дмитрия Гурова, его ресторанный собутыльник. Но самая злая тоска, та, что уже не высказать, ее часто и не осознают, как не чувствуют боли омертвевшая ткань тела. Тоска безмолвна, разве что однажды она прорывается у чеховских героев криком, Или обрывается выстрелом. Лев Шестов, выдающийся русский мыслитель, вот уж кто понимал тоску всем беспросветным своим умом, и откликался на нее, как эхо в пропасти мироощущения. Прямо так и говорил, что настоящий единственный герой Чехова – Это безнадежный человек, безнадежный, потому что его тоска неизбывна, неотделима от него. В этом все дело. Чеховские герои тоскуют не только и не столько от того, что недовольны окружающим их миром. Да, этот мир уродлив, и в нем бывает очень скверно жить. Но можно ведь еще надеяться, где-то там, по ту сторону границы этого мира, за горизонтом его, есть какая-то другая жизнь, какой-то другой мир, и о нем, о ней можно помечтать, воображая ее как что-то значительное, светлое, осмысленное и желанное. «Москву, Москву!» Как заклинание повторяют сестры, которые заживо погребены в своем губернском городе. Там, за гробом, это уже Соня из Дяди Вани, мы увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, увидим все небо в алмазах. А Дмитрий Гуров и Анна Сергеевна ищут, как избавиться от реальности пошлого Адюльтера, от невыносимых пут жизни, наполненной страхом, обманом. И Чехов пишет в конце, в самом этого великого рассказа, «И казалось, что еще немного, и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь». И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко И что самое сложное и трудное только еще начинается. Ничего не начинается, ничего не начнется, все уже кончено. Их любовь обречена, за ней угаснет и жизнь. Но иллюзии еще как-то позволяют цепляться за жизнь, искать ее радостей. И совсем плохо тому, кто уже не в силах питать и удерживать эти иллюзии. Знаменитая сцена из Дяди Вани, Вани Ваницкий, Дядя Ваня. «Дай мне чего-нибудь! О, Боже мой! Мне 47 лет! Если, положим, я проживу до 60, то мне остается еще 13, долго! Как я проживу эти 13 лет? Что буду делать? Чем наполню их?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 Э, ну тебя, какая еще там новая жизнь? Наше положение твое и мое безнадежно. Вынески, да? Астров, я убежден в этом. Чехов не позволяет доктору Астрову тешиться надеждами на прогресс. Вокруг себя Астров видит картину постепенного и несомненного вырождения. Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего. Это он говорит. Да и не будет создано, потому что человек вырождается, и корить человеческий мир так же бессмысленно, как сетовать на жестокость законов природы. Ожидание дивных перемен, якобы несомых прогрессом, они вовсе не от избытка душевных сил и оптимистической бодрости, даже напротив. Они, скорее, свойственны людям, вовсе не стремящимся беззаветно работать на общее благо, но зато очень даже готовым попользоваться плодами прогресса. Доктор Астров, скорее всего, сопьется от тоски. Не миновать того и ветеринарному врачу Ивану Ивановичу,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 И устраивается в жизни с комфортом, отпуская жадность из-под власти принципов и прекраснодушных мечтаний. Счастлив ли он? какой то Он ожирел, страдает одышкой, никого не любит, никем не любим. И от него веет тоской не меньше, чем Андрей Фимович Рагина, заканчивающего свой путь в сумасшедшем доме. Прогресс не мешает, а даже ускоряет превращение человеческого мирка в палату номер 6 Прогресс – это обман. Он одна из тех мировоззренческих идей, которые вызывают у Чехова, как писал Лев Шестов, резко выраженное отвращение. Это повод для философствования. У Чехова само это слово часто выступает синонимом безответственного трепа. Этим трепом его персонажи часто стремятся прикрыть свое духовное бессилие. Философствовать это значит находиться в жалком состоянии и в расслабленном сознании. Ну, конечно, можно было бы так сказать, что это не о всякой философии что это об имитациях философии, о словоблудии, которая превращает идеи в пустые словесные скорлупки, в то, что в 20 веке потом назовут симулякрами, знаками того, чего нет, средствами поддержать коммуникацию, в которой осуществляется бессмысленная и пошлая повседневность. Ну, А что толку в этих уточнениях. Чехов раньше и точнее других понял, что жизнь превращается в что во что-то совершенно никчемное и ненужное. И причиной тому, возможно, есть то, что идеи о жизни, как раз то, чем спокон веку занималась философия стали пустыми и никчемными. Или, скажем так, они могли стать призраками. Кто-то еще склонен, подобно Гамлету, идти за ними туда, где они обещают открыть истину, указать цель, но среди персонажей Чехова таких не видно. Его герои обжили свои мерки, где с идеями обходятся, как с кентервильским привидением из рассказа Оскара Вальда подшучивают над ними, включают в обыденные языковые игры, приспосабливают к своим пониманиям. Все это просто и скучно. Но поразительно другое. Вот эти же самые люди, уже привыкшие к тому, что идеи, гонят, годящиеся только для иронического стеба, обнаруживают в себе способность тосковать по этим идеям искать их кругом себя или в каких-то умственных далях, даже понимая, что этот поиск нелеп и безнадежен. Искать что? Ну, конечно, не слова, симулякры. Эти всегда рядом, всегда под рукой. А именно то, чего в этих пустышках уже нет, но без чего до смерти противно жить. Ведь если прогресс Это симулятор, то в будущем, куда зовут эти идеи, не будет никакого счастья и спокойствия духа. Не будет ни воздаяния по справедливости, ни всеобщего примирения и понимания, а будет все та же зеленая тоска, от которой остается только биться головой о стену. Или кричать, так как крикнула Липа, когда у нее на глазах обварили кипятком ее крошечного ребенка. Может быть, сегодня Чехова многие читают иначе, чем столетием раньше. Сейчас вообще модно и привычно литературу наряжать билетристикой. Если Чехов билетрист, то ему все едино – изображать тоску или нагонять ее. И тогда тоска чеховских персонажей – это просто прием. Прием всеохватной игры со словом. И с миром чехов видимо как-то это предвидел и предусмотрительно написал своего тригорина чтобы его не спутали с ним но ведь путают это понятно потому что это проще чем принять чеховский пессимизм сергей булгаков даже выдумал такой странный термин оптимопессимизм, видимо, полагая тем самым вывести Чехова из-под упреков в безнадежности. Но это ведь игра терминов, можно ли ею разрешить загадку Чехова, почему человеческая действительность так античеловечна. Лугаков писал, загадка о человеке в чеховской постановке может получить или религиозное разрешение или никакого. То есть он говорит, без Бога ничего не получится. Не то пришлось бы взывать к природе, к истории, к человеческому обществу, к идеям, принципам, на которых это общество стоит, и к хранителям этого стояния, чтобы они поддерживали и укрепляли наш оптимизм. Но это безнадежное дело, ибо такие воззвания, оставаясь без ответа, только усиливают подозрение, что помощи ждать неоткуда что все адресаты равнодушны или сами отравлены тоской. Отсюда мысль об особой религиозности Чехова. Конечно, особой, отличающейся от церковного учения, а еще больше от церковной практики, которая также опустошена и опошлена идеями и мировоззрениями. Об этой чеховской религиозности Сергей Булгаков писал. «Религиозная вера в сверхчеловеческое добро – дает опору для веры и добро человеческое, для веры в человека. И несмотря на всю силу своей мировой скорби, скорби о человеческой слабости, Чехов никогда не терял этой веры. Может, оно и так. Но что получается? Вот эта вера в сверхчеловеческое добро, не сродни ли она тем самым идеям, которым уже нет веры? Не получается ли вера без веры, о которой философы-экзистенциалисты в XX веке скажут, что к ней неприменимы рассуждения о парадоксах и противоречиях, а нужно просто жить с ней, ибо в этом залог достоинства и сопротивления духовной гибели. Ну, вообще-то о своей вере, если она искренне переживается всем существом, а не сводится к выполнению ритуалов и жестов, Писателю, скорее всего, следует молчать. Чехов, как никто другой из русских писателей, умел молчать. Его молчание особенно звучно, когда его персонажи болтают об идеях, о высоком, о прекрасном, о совести, о муках неразделенной любви и о прочих возвышенных чувствах. Дымов, один из близких Чехову, врачей-трудяк говорит своей неверной женушке изображающей страдания ревности к охладевшему любовнику не плачь громко мама зачем надо молчать об этом надо не подавать вида это бормотание о молчании конечно громче кривляний прыгуне. надо молчать и не только об этом А то ведь заговоришь и станешь соучастником высокопарной трепотни, треплева, начнешь философствовать с Вершининым вместо чая. Помните там, предлагал. или вяжешься в дискуссию уже готовым к убийству, вами своим представлением о том, каким должно быть человеку быть фон Кореном. все это будет одна тарарабумбия, нелепо и постыдная, особенно ввиду того что вялой иронией не заслониться от жестокой реальности что такое идеи о которых болтают чеховские персонажи о которых молчит чехов Это принципы культуры, ее ценностные идеалы, которые должны быть ориентирами поведения, чувствования и мысли людей. Должны быть, но не являются таковыми. Между ними и реальной человеческой жизнью пропасть. Как и почему это возможно? Культурные принципы – это не фикции. Так думал Ганс Файхингер, который перетолковывал мысль, Эммануэлла о том, что человек может и должен жить так, как будто есть Бог, как будто есть свобода, есть бессмертие души, и, следовательно, есть потустороннее воздаяние людям по делам их. Так вот, эти культурные принципы не фикции и не утилиты, какими можно и нужно пользоваться или при случае их менять. Это условия осуществления человеческого в людях. Вне этих условий нет человека. Это не означает, что все люди, населяющие пространство культуры, чувствуют, мыслят и поступают в соответствии с этими принципами. Эти принципы не команды для безусловного выполнения. Это именно ориентиры, указывающие направление движения в культурном пространстве, отличие между добром и злом, истинной ложью, высоким и низким, благородным и подлым, достойными мерзким, спасительными и губительным и так далее. Ориентиры дают возможность надлежащего выбора, но выбор за человеком. Если он следует ориентирам, культура признает за ним право быть человеком. Не следует, значит он не признает над собой власть и ее принципов. Что это за власть? Власть культурных идей не такова, как власть законов природы. Она удерживается, если и пока люди или, по крайней мере, большинство из них, ее признают и сознательно ей подчиняются. А если признания и подчинения нет, либо они подорваны, то власть культуры слабеет и падает, хотя до поры может как-то держаться с помощью насильственных средств, применяемых специальными институтами. Без каковых вообще не обходится никакая власть над людьми. Личное бессмертие, справедливое воздаяние, вековые мечтания человечества. Европейская культура оформила эти мечты и принципы или ценностные идеалы универсалии. Они требуют от человека обуздания своих желаний, страстей, влечений и поведенческих форм. Но человек стремится к удовлетворению своих витальных притязаний, и любое ограничение воспринимает как препятствие, какое хотелось бы преодолеть. Во власти жизненного порыва человеческое существо не очень-то склонно признавать над собою какую-то иную власть, а скорее как-то избегать ее принуждения Это относится и к власти культурных принципов. Тем более, если ум, взбунтовавшийся против культуры, подсказывает, что странно и нелепо подчиняться каким-нибудь измышлениям или фикциям. Тогда культура предстает как то, без, человеку, без чего человеку трудно выжить. Ибо она определяет условия, при которых противоположные воли, витальные порывы, не аннигилируется во взаимных столкновениях, а находит компромисс. Она позволяет людям уживаться друг с другом. Даже тогда, когда это уживание вне надзора со стороны Левиафана с его законами и охранительными структурами. В таком случае культура не что иное, как узда, сдерживающая человеческое воли его дикие и свирепые проявления. Как бы то ни было, культурное бытие – это взаимное приспособление всеобщих принципов ценностей и идеалов, с одной стороны, и конкретно индивидуальных устремлений, с другой. Пока оно возможно и удачно, идеи властвуют. Если же растут противоречия, то сознание людей мечется между ними, идеи перестают быть осознанными ориентирами людских поступков, их ценность падает, власть становится иллюзорной. Их бытие перемещается в сферу цивилизации – Люди, пока их жизнь контролируется цивилизацией, живут так, как будто они культурны. Но едва контроль ослабевает или исчезает вовсе, культура сходит с них, как макияж после бани. Тогда и происходит превращение идей в симулякры. И это порождает презрение к ним, но в то же время тоску по подлинности. Когда происходит замещение одних культурных идеалов, другими Говорят о кризисе культуры. Кризис может быть преодолен, когда на место отмирающей, насквозь симулякризованной культуры приходит другая, неся с собой иные ценностные ориентации. Хорош этот переход или нет, такую оценку нельзя дать со стороны. Никто и ничто не гарантирует, что новая культура лучше старой. Такую гарантию давала бы идея прогресса культуры. Но она сама пропитана фальшью и опустошена, так что относиться к ней всерьез – это значит снова попасть в плен к симулякрам. В Маоисском Китае хунвайбиновские погромы называли культурной революцией. И в этом есть определенный, хотя и не очень приятный смысл. А еще можно вспомнить более раннюю, но близкую нашей памяти историю, как интеллигенты всех мастей в России ждали и призывали революцию, чтобы она смела прогнившую культуру с ее фальшивыми, импотентными идеалами, неспособными сориентировать людей на то, чтобы обездоленные нашли свою долю, несвободные обрели свободу, и чтобы эта свобода была торжеством человечности, а не сигналом к разгулу дикости и варварства. И как это счастье казалось близким. Только надо было двинуться ему навстречу и принять в свою жизнь новые идеалы и довериться им. Взрыв случился в терновом венке революции, как писал Маяковский, Грянул семнадцатый год, а его культурные пророки и притечи легли под каток репрессий или сами не смогли пережить свое перерождение. Но как не относиться к этой эпохе? Она все-таки знаменовалась попыткой смены культурных парадигм. Ведь если такие попытки запаздывают или заканчиваются провалом, культура вырождается и гибнет, наступает культурная катастрофа. Именно такая катастрофа настигла европейскую культуру В XX веке причины виделись по-разному, но сводились к одному. Крах не был вызван нападением другой культуры или неких контркультурных сил. Европейскую культуру взорвали ее внутренние противоречия. Хархаймер и Адорно, авторы знаменитой книги «Диалектики просвещения», в 1944 году констатировали, что проект модерна оказался способом самоубийства этой культуры. А пару десятилетий спустя один из них, Адорно, бросил знаменитый афоризм – После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой всего лишь мусор. О чем нельзя говорить, о том следует скорбно молчать. Желающих оспорить этот диагноз предостаточно. Скажут, что нельзя принимать всерьез слова, сказанные с горяча под впечатлением двух мировых войн, Холокоста, ГУЛАГа, испытанного на людях оружия массового поражения. Но ведь все это уже в прошлом, а культура живехонька, в концертных залах и в наушниках звучат Моцарт и Гершвин, театры собирают аншлаги, от книг ломятся полки магазинов, библиотек, в храмах люди молятся, в университетах учатся, культурная жизнь продолжается, об этом говорят факты. Но фактами можно подкрепить любой вздор. Дело не в фактах, а в их понимании. Ведь при желании даже восковых кукол из музея Мадам Тюсо можно принять за живых людей. Ну, такой, с позволения сказать, оптимизм импонирует людям, склонных, склонным видеть в исторических трагедиях что-то вроде несчастных случаев, о каких не следует часто вспоминать, чтобы не портить настроение. Так и живут, пока живется. От одной катастрофы к следующей. Подобный оптимизм сроди постмодернистскому пофигизму. Никаких кризисов и катастроф культуры не происходит, просто потому что никаких культурных универсалей или идей нет, как чего-то объективно сущего, и в этом прав Файхингер. И значит никаких несовпадений универсального, индивидуального в человеке тоже нет. Нет и никакой загадки человека, вернее ее решение банально, человек это его обстоятельства. Обстоятельства меняются, уж так устроен мир. И человек меняется вместе с ними. Человек похож на протея, который, превращал любое живое существо или вещь, жил добыл в любых средах и усказал всякой погони. Но при этом все же оставался протеем, скрываясь под любой личиной. Но человек это супер протей. Он никогда и ни в чем не равен самому себе. Ему незачем тосковать о своей подлинности, все его духовные драмы и внутренние разлады от еще неполного осознания своей свободы от идей, следы былого плена, память о котором, к сожалению, еще не выветрилась. Когда-нибудь все это кончится. И наступит царство комфортной свободы. Свободы от культурных идеалов и от самого себя, как проекция этих идеалов на плоскость своего бытия. Человек, как он есть приспособивший культурные идеи к своей самодовольной малости в виде симуляров, это материал, из которого посткультурная или бескультурная действительность выстраивает свою бутафорию. Вопрос в том, признать ли это неизбежностью и согласиться с ней, оставив всякие упования на то, что человек способен соотносить свою данность с идеалами, и сверять свой путь по культурным ориентирам. Или же полагать, что мы незадачливые наследники обанкротившейся, распавшей, распавшейся культуры. Пока что живем на ее руинах, но уже пора приступать к устранению последствий катастрофы, начинать в который раз строить новую культуру, а значит вступать с ней в новые отношения. На этот вопрос у Чехова не было ответа. Вот эта самая пустота, что окружает человека, угодившего в зазор между культурным и посткультурным бытием, она ведь может быть принята за пустоту внутри самого человека или поставлена в один ряд с нею. Собственно, об этом и говорил Шестов, называя Чехова мастером изображения гниющего, разлагающегося существования, который почему-то заставляет нас еще и жалеть эту гниль, симпатизировать ей, даже любить ее. Что возразить? Чехов просто высказал во всеуслышание то, в чем Чехов сам боялся себе признаться, но не мог не выразить как художник. Писатель показал человека, столкнувшегося с ничто, как внутри самого себя, так и в окружающей его жизни. Идеалы, которые сформированы в сознании человека под влиянием воспитания, создавались веками, чтобы объяснить смысл существования мира, но они обветшали и исчерпали себя. Так что же, все-таки внутренняя пустота человека – это и есть его Онтологический статус – это и есть его подлинное бытие. Может ли человек согласиться со своей сущностной пустотой? Мартин Хайдегер отвечал отрицательно. Мы никак не можем собственным решением и собственной волей поставить себя перед лицом ничто. Это понятно. Ибо мы не в состоянии узреть ничто, не будучи чем-то отличным от ничто. Человек не равен ничто. И то же самое можно сказать о культуре. Она не среда, творящая человека по своему образу и подобию. Если бы это было так, то пустота и не породила бы ничего, кроме пустоты. Она есть, как говорил Мираб Константинович Бомардашвили, усилие человека быть человеком. То есть культура и человек бытийственно сопряжены им, не жить друг без друга. Если угодно, культура властвует над человеком так и в той мере, в какой человек определяет собой культуру. Если так то культурная катастрофа есть то, что сделали с культурой люди, и вместе с тем то, что культура сделала с людьми. Отсюда следует, что выход из катастрофы возможен, если люди того пожелают. Если ничто не омертвит человека, не парализует его волю к действию. Антон Павлович жил в то время, когда предчувствие краха культуры было еще смутной тревогой. Наподобие той, какую испытывают живые существа – Перед землетрясением или извержением вулкана. Тоска его героев и есть это предчувствие. Они об этом еще не знают, а просто тоскуют. Каждый по-своему. Чевенгурцы у Платонова не предчувствуют культурную катастрофу, а живут в ней. Они обитатели культурного пространства, оставшиеся после того, как само пространство исчезло. Культурные идеи, счастье, истина, душа, дух, благо, Бог, любовь перестали быть как идеи. Они стали телесно осязаемыми людьми, животными, вещами, тем, о чем нельзя сказать, что это пустота. Богом воображает себя безумный Никанорыч из Петропавловской Слободы. Цитирую. По своему убеждению он бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость, надо лишь приучить к ней желудок. Думали, что он умрет, но он жил, и перед всеми ковырял глину, застрявшую в зубах. За это его немного почитали. На предложение стать не богом, а лединым, он отвечает печальным вздохом. Ну и держава. Что? Спросил Дванов, Бога не держит? Нет, просто сознался Бог. Очами видят, руками щупают, они верят. А солнце признают, хоть и не доставали его лично. Пущай! Тоскуют до корней, покуда кора не заголится. Телесное воплощение идеи гротескно и убедительно. Пока люди не поверят в идею, именно потому, что видят ее очами и щупают руками, они будут тосковать до корней, до высыхания древа жизни. Дванову это понятно. Безумие Никанорыча живет и в нем, только придавлено прочитанными книгами. Дванов проводил Бога глазами без всякого осуждения. Бог уходил, не выбирая дороги, без шапки, в одном пиджаке и босой. Пища его была глина, а надеждой – Мечта. В Чевенгурии идея Бога перешла в идею коммунизма. Собственно, коммунизм – это и есть новый Бог, пришедший на смену старому, какому молились в прежней жизни. Цитирую статью выдающегося исследователя творчества Платона в Дмитровской. «Идея коммунизма сама по себе очень абстрактна, непонятна, неощутима для чевингурцев, поэтому они переводят ее в более конкретный план. Коммунизм становится обоюдным чувством масс. Коммунизм должен приобрести осязаемые свойства. Его тоже надо пощупать руками и увидеть глазами. Бог Никанорыч жует глину для веры в себя, а коммунизм находит воплощение в коммуне, где не только вещи. Общим является само телесное существование людей с рождения до смертного конца. Предельное Не допускающее никаких отклонений и компромиссов, воплощение коммунизма – это обобществление тел, которые уже не принадлежат кому-то лично, но существуют как одно целое, обладают обоюдным чувством. Собственно, коммунизм – это и есть Чевенгур с его обитатели. Ощущение причастности к всеобщему телу наполняет человека покоями беззаботностью. Исчезает главная тревога. Источник страданий. Зачем я? Кому я нужен? Не обуза ли я для других, таких же, как я, бесчастных, голодных? Голодных до того, что выгоняют приемного ребенка на улицу просить подаяния, чтобы не делить с ним скудную пищу, нужную своим. Это страдание вело Сашу Дванова искать приюта у могилы отца, утопленника. Могильный бугор отца Саши почти растоптался. Через него лежала тропинка, по которой носили новые гробы в глушь кладбища. Близко и терпеливо, Лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно. Оттуда не видно мальчика с палкой и нищей сумой. Папа, меня прогнали побираться. Я теперь скоро умру к тебе. Тебе ведь там скучно одному, и мне скучно. А коммунизм утешает и греет. Если все одно тело, то чужих нет. Все делят жизненные ресурсы и самую жизнь, делят поровну. Что может быть понятнее, чем это ощущение общего тепла, разлитого по телу коммунизма и согревающего каждую его клетку? Копенкин так и чувствует. Коммунизм не идея, живущая где-то в тревожном месте груди, а теплый покой по всему телу. Такого покоя не даст понимание идеи коммунизма. Оно не только недоступно, но и подозрительно. Понимать ведь могут и враги. А ощутить коммунизм как общее тело только свой. Поэтому враги коммунизма исключаются из общей жизни, и в ней не место. У чебенгурцев даже нет к ним ненависти. Они просто относятся к врагам коммунизма как к инородному телу, посягающему на свое. Отсюда их механическая беспощадность. Копенкин видел в белогвардейцах и бандитах не очень важных врагов, недостойных его личной ярости, и убивал их с тем будничным тщательным усердием, с каким баба полет проса. Он воевал точно, но поспешно, на ходу и на коне, бессознательно храня свои чувства для дальнейшей надежды и движения. Идея воплощается не только в людей. Вот боевая лошадь Копенкина. Ее тело – продолжение седока, всего Чевенгура, пролетарская сила, крушит врагов коммунизма в бою и несет Копенкина к Розе Люксембург. Лик, который светит ему из-за горизонтов по всестороннего мира. В ней есть что-то общее с другим животным, носителем идеи беззаветного и неутомимого труда, медведем-кузнецом из котлована. Их массивная телесность подчеркивает вещественную плотность поселившихся в них идей. Такова же трансформация идеи жизни. Она становится человеком, который рядом, его телом, пусть оно и не живое. Жить это значит быть вместе. Поэтому и мертвые нужны. Живым не как память, а для совместной жизни. В Котловаде есть пронзительная сцена, когда Чеклин с Прушевским прощаются с умершей матерью Насте. Ну, достаточно, сказал Чеклин. Пусть хранят ее здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых. Им не скучно между собой. И Чеклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную старелую вещь,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 Ей нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека, мне так и чувствуется. Когда я вижу горе мертвых или их кости, зачем мне жить? А Копенкин во сне, в котором продолжается та же жизнь, в обнаженном смысле, видит свою умершую мать, и та упрекает его за то, что он забыл ее, оставил ради своей присухи розы. Опять себе шлюшку нашел Степушка, опять мать оставил одну, Людям на обиду. Бог с тобой. Мать прощала, потому что потеряла материнскую силу над сыном, рожденным из ее же крови и окаянно отступившим от матери. Копенкин любил мать и Розу одинаково, потому что мать и Роза была одно и то же первое существо для него. Как прошлое и будущее живут в одной его жизни. Он не понимал, как это есть, но чувствовал, что Роза – продолжение его детства и матери, а не обида старушки. Умершие Роза и мать не ушли из жизни Степана, не перешли в воспоминания, которые могут гаснуть или ослабевать. Они живут вместе с его телом, и когда кровь и дыхание уходят из раненого бойца, его последнее слово о тех, кто его ждет, чтобы снова соединиться с его телом. Копенкин лег навзнич на отдых. «Отвернись от меня, Саш, ты видишь, я не могу существовать!» Дванов отвернулся. «Больше не гляди на меня, мне стыдно быть покойным при тебе». Я задержался в Чевенгуре, и вот теперь кончаюсь, а Роза будет мучиться в земле одна. Копенкин вдруг сел, еще раз прогремел боевым голосом. Нас ведь ожидают, товарищ Дванов! И лег мертвым лицом вниз, а сам стал весь горячий. Чевенгур часто представляют как утопию, или, по крайней мере, как роман, написанный языком социальной утопии. Например, как... Доведение до логического предела утопии Версилова из романа «Подросток» Достоевского. Там речь шла о воображаемом мире, где на место Бога и бессмертия люди поставили бы любовь друг к другу. В описании Чевенгурской коммуны Платоновым присутствуют все основные моменты, отмеченные Достоевским. Здесь исступленность любви друг к другу, и забота о ближнем, и боязнь за него, и желание тесноты – и близости в касании, и даже блинка, которую собираются хранить Дванов, когда его товарищи умрут или исчезнут. Действительно похоже. Но почему в Чевенгурской утопии такая тоска, равной которой не бывало в прежде литературе? Утопия ведь на той и утопия, чтобы разрешать проблемы, от которых плохо людям в реальном, неутопическом пространстве. Но в чевенгуре проблемы не исчезают, они напротив обостряются. Может быть, это антиутопия? И это сомнительно. Как пишет немецкий исследователь творчества Платона Ханс Гюнтер, в отличие от классических антиутопий, в которых идеальная стадия развития общества уже существует в готовом виде, утопическая структура в платоновских произведениях находится в становлении одновременно в распаде. Возникает впечатление, что Платонов все время пишет неудавшиеся утопии. Проза Платонова двигается по обе стороны от утопии, на грани между надеждой и разочарованием, конструкцией и распадом, порядком и хаосом. При наличии лишь однозначно отрицательной тенденции развития сюжета произведения не отличались бы характерны именно для Платонова парадоксальной смесью сатиры и трагичности. А если учесть, что центральный герой Платонова тесно связан с базовыми представлениями о мире – но в то же самое время он исполнен жаждой технической социальной революции и старается примирить эти два начала, то рефлексия по поводу происходящего Платону оказывается важнее самого действия. С этой точки зрения мы можем назвать роман метаутопией. Утопия и антиутопия в нем вступают не ненаходящее завершение диалог. Можно и так назвать, конечно, если держаться привычных слов. Утопия, антиутопия, почему не быть и метаутопией? И все-таки я думаю, что эти термины не помогают ответить на вопрос о тоске. Утопия не может быть тоскливой по определению. Антиутопия – это сигнал стоп для потерявшей тормоза утопии. В ней тоже нет места тоске. Откуда она возьмется в метаутопии? Между тем волны чеменгурской тоски обрушиваются и на автора, как бы высоко он не пытался стать над ними. Тоска – ключ к пониманию того, что происходит на пространстве, где произошла культурная катастрофа. Катастрофа культуры случается, когда идеи перестают властвовать над людьми. Это и произошло в Чевенгуре. Новые идеи витают в воздухе, они существуют в виде непонятных слов, переменчивых лозунгов, противоречивых указов, которых никто толком не разумеет, и принять их как ориентиры действия не хочет или не может. Под этими идеями пришла революция, но кому она нужна, если после нее жить хуже, чем раньше? Дванов спрашивает Слободского кузнеца, чем он обижен на советскую власть? От того вы и кончите что сначала стреляете, а потом спрашиваете, злобно ответил кузнец. Мудреное дело, землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете, да подависты сам такой землей. Мужику от земли один горизонт остается, кого вы обманываете? Дванов объяснил, что разверстка идет в кровь и революции и на питание ее будущих сил. Это ты себя оставь, знающий отвергнул купец Кузнец. Десятая часть народа, либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски, за кем хошь пойдут. Был бы царь, и для него нашлась бы ячейка у вас. И в партии у вас такие же негодящие люди. Ты говоришь, хлеб до революции, дурень ты, народ ведь умирает, кому ж твоя революция останется. Ненавистная кузнецу разверстка потом сменяется НЭПом. Но как его совместить с революцией и коммунизмом, не понимают те, кто эту революцию делал. Услышав недовольный голос Гопнера, шумили, набро... обернулся к нему. «Тебе что, паёк был велик? Вольная торговля тебе не нравится?» «Ни не нравится», – сразу и серьёзно заявил Гопнер. «А ты думаешь, пища с революцией живется? – «Да сроду нет. Вот будь я проклят. «А какая же свобода у голодного?» С умственным презрением улыбнулся Шумилин. Гопнер повысил свой воодушевленный тон. А я тебе говорю, что все мы товарищи лишь в одинаковой беде. А будет хлеб и имущество, никакого человека не появится. Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь? Мысль любит легкость и горе. сроду то было когда, чтобы жирные люди свободными б жили? Стремительных перемен боятся крестьяне, привезшие в город зерно и молоко на продажу. Утром постоял и двор, набился телегами крестьян, приехавших на базар. Они привезли понемногу, кто пут пшена, кто пять корчажек молока, чтобы не жалко было, если отнимут. На заставе, однако, их не встретил заградотряд, поэтому не ждали облавы в городе. Облава что-то не появлялась, и мужики сидели в тоске на своем товаре. «Не отбирают теперь?» – спросил крестьян Чепурный. Что-то не тронули, не то радоваться, не то горевать. А что? Да как бы хуже чего не пришло, лучше бы отбирали пускай. Эта власть все равно жить за даром не даст. Крестьяне знают, что с новой властью шутки плохи. Захочет, отберет все дочистое, захочет, даст послабление, позволит продать мешок пшена. Какие за этим стоят идеи жизнеустройства? Да кто их знает? Понять их трудно и стоит ли понимать? Сколько уже было их слов-побрякушек? Новые идеи еще не стали культурными идеалами, поэтому они находят в себе иной способ бытия, как говорит Сербинов Дванова, «Люди в Чевенгуре друг для друга, как идеи». Люди не то что идеи, их можно любить и ненавидеть, верить или не верить им, но они рядом, и это реальность, от какой не отвернешься. Но люди, ставшие идеями, преображаются, они не могут позволить себе сомнения, критическое размышление, то есть быть просто людьми. Идеи, вселившиеся в них – подчиняют себе их, их мысли, поступки, чувства. Даже противно человеческой природе, например, убийство безоружных, приемлемо, если идейно оправдано. Эти люди прокладывают путь новой культуре, силой, подчиняя своим идеям всех, кого могут подчинить. Власть идей устанавливается через власть людей, отождествивших себя с ними. Эта власть воюет на два фронта. Против нее с оружием в руках выступают Противники новых идей – это страшная, кровавая борьба, но несмотря на временное поражение, разгром Чевенгурской коммуны, новая жизнь все равно одолеет старую. Ее победа предрешена тем, что старая жизнь себя навсегда скомпрометировала своей пустотой и безысходностью. Линия другого фронта проходит по внутреннему миру человека. Расскала его наполовину, одна из которых вбирает в себя новые идеи, срастившись с ними, другая хранит фундаментальный устой, идеальные смыслы, на которых от века держится человеческое бытие. Слова идеи вступают в конфронтацию со словами-логосами, существующими в потаенной глубине сознания человека, где-то под спудом языка внешнего общения, сферы которая захватываются симулякрами, имитирующими культуру. Борьба идет с переменным успехом. Когда одолевают идеи, сознание человека в обмороке, оно утрачивает рефлексию. Тогда люди живут и действуют не совсем как люди, человеческое в них придавлено идеями. Но обморок не навсегда, сознание то и дело выныривает из него, обнаруживает себя и возвращается к себе. И тогда внутренний человек, это великое слово Блаженного Августина, судит человека внешнего. Того, чье бытие определено идеями. На помощь внутреннему человеку приходит молчание языка, духовные усилия, возвращающие человека к самому себе. Этого внутреннего человека Платонов называл сокровенным. Сокровенный человек, хранитель тайны согласия между жизнью и идеями о жизни, свидетель их борьбы, побед и поражений. Он посланник мира логосов, незамутненных и не испорченных враждою опор человеческого мира, таким Сокровенным человеком был сам Платонов. Но идеи симулятора стремятся к безраздельному господству. Им для полной победы нужно, чтобы люди прекратили сопротивление изнутри и жили в себе человеческое. Если бы это произошло, чевенгурский мир стал бы своим мертвым подобием, и человеку, в котором сохранился бы стыд жизни, оставалось бы только уйти, как уходит Саша Дванов, возвращаясь к своему мертвому отцу. Финал чевенгура. Расставание Дванова с идеей, после которого ему больше нет места на земле, где погибла коммуна. Он уже не в силах пожалеть родину, оставляет ее навсегда. Последний человек, которого он видит, старый горбун Кандаев, самозабвенно давящий мух, со счастьем удовлетворения своей жизни. Пусть остается со своим счастьем. Дванов понудил пролетарскую силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошел с седла в воду в поисках той дороги, по которой когда-то прошел отец в любопытстве смерти. Адванов шел в чувстве стыда жизни перед слабым, забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был одной и то же, с тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования отца. Но идея коммунизма не уходит вместе с Сашей под воду. Она найдет себе новое воплощение. Все опять повторится. Прокофий уже отправился на поиски. Не в него теперь вселится осиротевшая идея коммунизма? Нужные слова он уже выучил. Власть над будущим Чевенгуром вполне вероятно, перейдет к нему и таким, как он. Иосиф Бродский как-то заметил о Котловане, мог бы сказать то же самое о Чевенгуре. Произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время. Действительно кажется, что выхода из мрака нет, да он и вообще невозможен. Но странным образом, роман Платонова все же не хоронит надежду. Она исходит из своей противоположности, тоски, заповонившей Чевенгурский миропорядок. Но это не парадокс. Чевенгурская тоска не предсмертная, она вся ожидание новой жизни. В этом ее сходство и различие с чеховской тоской. Чеховская тоска от бессмыслия культуры, из которой ушла жизнь, от мира, попавшего под власть симулякров. Платоновская тоска свидетельствует, что еще есть кому тосковать, что еще живо человеческое в человеке. Симулякрам не удалось полностью подчинить себе людей. Она голос жизни, еще не убитой, не подмененной идеями. Жизнь своей тоской судит идеи. Она решает, быть или не быть их власти над нею. Тоска – это не согласие с жизни, быть подражанием идеям их плохой или слабой копии. Чеховские герои часто говорят о своем ожидании настоящей неподдельной жизни. Они не знают, как и когда она наступит, да и не очень верят в ее приход. Отсюда их готовность отказаться от мечты, криво усмехнувшись, посмотреть вслед ее уходу. Или уйти самим в безумие или в смерть. Платоновские герои тоже ждут. Они путаются в словах, пытаясь выразить свое ожидание. Чувство, владеющее ими, яснее слов. И они знают, что ожидание не сбылось и неизвестно, сбудется ли когда-нибудь. Но надо жить а значит и ждать. Платонов подсказывает, надежда не может сбыться и бьется внутри человека. Если она сбудется, человек умрет. Если не сбудется, человек останется, но замучается. И сердце бьется на своем безвыходном месте среди человека. Сердце продолжает биться. Тоска по бытию поддерживает его биение. Спасибо. Поскольку ведущего нет, я не знаю, сколько у меня времени, и э, если время на вопросы, но я буду рад их услышать. Считаете ли вы, что идеи, вселившиеся у людей, это можно назвать идеологией? <свят> можно назвать, а можно и не называть. Идеология ведь это система некоторая, да, система идей. А идеи вселяются в человека не как система, а как отдельные ориентиры, которым они подчиняют все свое существование, жизнь в том числе и телесную жизнь, не говоря уже о жизни духовной и психической. Вопрос такой, вы считаете, крах культуры все произошел, это считается, что это вот так, да, то есть то, что человек все чувствовал, уже в этом живет. Вы Да, крах культуры произошел, и, как я уже сказал, персонажи Чевенгура живут в пространстве культурной катастрофы. То есть там, где осталось пространство, осталось люди, но культуры уже нет. Это мысль Платонова. Если вы спросите, как я отношусь к этой мысли, мне потребовался бы доклад не меньше по объему, чем прочитать. У меня не вопрос, а небольшой комментарий. Я очень благодарна вам за рассказ о Платонове. Тут есть о чем подумать, и, наверное, во многом вы правы. Вот, что касается Чехова, то, мне кажется, вы его напрасно пристегнули вот к этой теме. Ну, нет времени и возможности это как-то пытаться доказать. Скажу только, что, на мой взгляд, получилось похоже на то, как сам Чехов шутил. Доклад вроде Тургеневи и Тигры, или как потом чеховеды писали, Чехов и Гепарды. Почему так? Мне думается, что Чехов ничего не предвидел, никаких катастроф. Он не был против прогресса, он с удовольствием пользовался комфортом. Он относился к нему достаточно равнодушно и спокойно. Что его интересовало единственное и откуда тоска, причем не глобальная, как, на мой взгляд, шестов сгущенно и неверно не вполне верно сто лет назад писал главное что его интересовало именно вот этот внутренний человек и все творчество чехова это его бесконечное сочувствие жалость к этому человеку каждому и тоска вызвана этим а вот эти вот культурологические такие вот обобщающие вещи мне кажется тут не вполне за Платонова спасибо спасибо иван Я в самом начале своего выступления говорил, что я излагаю свой субъективный взгляд, не претендую говорить от имени истины. Я знаю интерпретацию, которую вы сейчас коротко изложили, но остаюсь при своем убеждении, что глубокая связь между тоской чеховских героев, не самого Чехова, я о нем мало что говорил, а его героев, Тоска этих героев является прелюдией или преамбулой к тоске жителей Чевенгора.